«Пристову не расскажете?» Пушкин обещал сохранить в тайне «Свадебное платье ваша дочь сегодня оплачивает?» Тут уж Полина Карповна совсем удивилась. «Это известно. Да вот собрали. Такое дорогущее, сорок рублей. Ну разве для дочки что, пожалеешь? Наскребли по сосекам. Продала свой перстень. Не без надобности, а то си носить не будет. Вот пошили у самой мадам Вири Оль. Другие деньги ей выдали?»